Ко двору подошла, у ворот подвода, лошади почтовые, с хвостами, куца подкрученными, и у ног их захлюстанных и зябких, куры парной помет гребут. Из тарантаса полой офицерской шинели, подбирая, высокий узенький в папахе каракулевый слез, повернулся к старухе лицом и зябшим «Мишенька». Сыночек нежданный, коромысло с ведрами кинуло, шею охватило, губами иссохшими губы не достанет, на груди бьется, и ясные пуговицы, и серое сукно целует. От материной ковтенки рваной навозом коровьем воняет, отодвинулся слегка, улыбнулся, как варом в лицо матери плеснул,